пожертвовав матерью, ибо поначалу он был частью ее, теперь она его часть. Спасу сияние царства, пожертвовав пахарем, спасу зерно, жертвуя землей, буду спасать черную жемчужину, досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя замерцало все море, спасать от тебя —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 Часть ее выразить. Приходит время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть за или против. Так вот, мне не кажется справедливым обратить сокровище в прах и вернуть каждому украденную у него жемчужину, куртизанке, козу, пастуху, меру зерна, пахарю, золотой скупцу. Справедливым, мне кажется, возместить душе то, что было отнято у плоти.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 По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, оправданной, справедливой, внятной для разума, но ничего не дающей сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что возмещением несправедливостей ничего особого не дождешься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь «теперь все правильно». Ты привел все в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучика света, потому что так оно и должно быть. Несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений почтен. И если жена спрашивает тебя вечером у порога, ну, что нового в городе, ты, обо всем позабыв, отвечаешь, ничего. Не сообщат же ей, что солнце освещает дома, река впадает в море.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 По городам и весям рассылает он своих апостолов, и они хранят тебя во имя Бога. Верю в храм жестокого короля, который вмуровывает в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку, и надсмотрщики с бичами превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьет твой пот и пожирает плоть, но взамен он обращает тебя в свою веру.